Но желающих все равно хватило. Щедро обливаясь кровью и метко плюясь друг в друга выбитыми зубами, верные соратники все же совладали свалить Жихря под лавку и этой же самой лавкой придавить к полу. Сверху на лавку уселись человек пятнадцать, и на рожах их тотчас же выразилась законная гордость. Жихр чуть полежал, забрался с силами,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 Пристал Жупил к богатырю Жихарь подумал, сощурил и без того заплывший глаз «Да, "Княгинь твоя!» — сказал он «Изведи, да изведи, постылого! судило, зудила каждую ноченьку» «Врешь!» — сказал князь Ибо доподлинно знал, что как раз жихарь-то не брезговал «Врешь!» — зашипела и княгиня «Какой ему суд, когда и так все понятно?» «Верно!» — сказал жупел